Глава 5 Петр, мореплаватель. До Петра русский народ был народом рекоплавателем. Плавали русские весьма отважно, купаясь летом в реке. Плавали недурно и на спине, и на животе, но о суднах имели понятие весьма слабые. Однажды Петр, осматривая амбары Никиты Ивановича Романова, Увидал там дедушку русского флота. Дедушка был весь изъеден червями, и труха сыпалась из него, как из члена Государственного Совета. — Что это такое? — спросил Петр. Приближенные Петра не могли дать верного ответа. — Это корыто, — сказал один приближенный. — Корыто? Для чего? В таких корытых наши праматери купали своих наврожденных детей. Народ в те поры был рослый. Каждый наврожденный имел по пяти сожень росту. Петр недоверчиво качал головой. Другой приближенный, желая потопить первого приближенного, сложил губы в ехидную улыбку и горячо произнес «Не верь этому льстецу, государь. Он хочет выслужиться, а потому и говорит...» что сей незнакомый ему предмет — корыто. Не корыто это, а старинное ружье. «Врет, — он закричал первый приближенный, — это не ружье, а корыто!» Долго бы спорили русские люди, но в эту минуту явился немец Тимерман и разъяснил, что найденный предмет — английский бот. Петр немедленно принял англичанина на русскую службу, Велел его починить топором, пилой и рубанком. Дедушка русского флота вскоре поплыл по Переславскому озеру, управляемой могучей рукой Петра. В короткое время у дедушки появились товарищи, которые весело понеслись по волнам. Приближенные молодого царя с укоризной смотрели на новую затею молодого Петра и, качая бородами, вздыхали. «Статочное ли дело русскому человеку на судне плавать?» «Земли у нас мало, что ли? Зачем еще вода нам понадобилась?» Петр сначала пробовал возражать. «А ведь англичане плавают». Но ему отвечали, «Так кто англичане? У них земли, и Ему понадобилось море, а нам на что?» Народ также роптал. «Вода нам для питья и для бани дана, грех плавать на ней в каких-то ковчегах». Петр продолжал строить суда, паруса все чаще и чаще стали мелькать на Яузе и Переславском озере. В народе стали распространяться слухи, что Петр антихрист. Мореплавание слишком уж притило религиозным душам.